Глава двадцать четвертая После напряжения почти одновременного удержания в сознании текстов всех документов накатила усталость, и мне стало не до размышлений о странном поведении Элора. Сходив закрыть за ним дверь, я погасила вновь вспыхнувшие сферы и вернулась в кресло. Темнота обволакивала меня, хотелось спать, но зуд не унялся. Если Малри культист, то ночью он мог общаться с сообщницами, а не просто студентками, и мне не хватало информации. Неохотно коснувшись метки, я позвала Илору обратно. Пусть рассказывает все подробности прошлого нападения, раз уж его так радует влечение ко мне. Но на всякий случай я вернула в кабинет яркий свет, изгоняя любые намёки на интимность. И вместе с креслом развернулась и преддвинулась ближе к столу, чтобы не провоцировать на приближение и дыхание в лицо. Без этого работает спокойнее. Илор вернулся с кувшином и миской печёных рёбрышек. Извини, ничего рыбного на кухне не было. Илор по-прежнему смотрел на меня как-то подозрительно довольна. А телепортироваться сейчас отсюда не хочу. Мало ли что культ устроит. Против мяса не возражаешь? Я не хочу есть. Могу за рыбы кого-нибудь отправить, предложил Илор, опуская на мой стол кувшин и миску с сочными слегка подпалёнными рёбрышками. Я их не очень удачно разогрел. Расскажи о нападении на Валерию. У Илора неприязненно дёрнулись губы. Он передвинул к столу кресло для посетителей и плюхнулся в него. Зачем? Да вот, делать нечего, решил историю забавную послушать. Дай, думаю, тебя позову, расскажешь что-нибудь. Илор приподнял тёмно-рыжую, почти чёрную бровь. Я укоризненно посмотрела на него, а Илор взялся за рёбрышко и помахал им. Понял, хочешь опять следственными мероприятиями заняться. Хорошо, расскажу, но с одним условием. Никакой оперативной работы. Мне тебя беречь надо, а тут то порождения, то вестники бездны выскакивают из-за углов. Иногда с Эллором проще согласиться. Я кивнула, он кивнул, и то и дело, откусывая мясо и быстро его прожевывая, стал рассказывать все известные подробности нападения и последующих изысканий. Найти тогда ничего не удалось, но меня заинтересовало количество нападавших на Валерию. Три. И предположительно трех девушек я видела с Малри. Мне так не хотелось, чтобы виноватым оказался он, но... Но пойдём, Малри, припугнём. Не думала, что когда-нибудь предложу что-нибудь подобное и Лору. Он закашлялся, отложил покусанное рёбрышко и утерев проступившие слёзы, посмотрел на меня. Мы с тобой пойдём запугивать менталиста? Да. Обречённо согласилась я, прекрасно чувствуя в его голосе нотки едва сдерживаемого ехидства. Да, да, я могу действовать и против менталистов, если это необходимо, и если их деятельность может причинить мне вред. А если культ с помощью малри убьёт избранного наследника Оранских до отбора, они лишатся престола, начнётся передел власти, и всем станет не до неспящих. Так что у меня есть веская причина действовать против менталиста. Я почти готов попросить тебя заставить его признаться. Признался Илор задумчиво. Не сработает. Чем искреннее нежелание что-то делать, тем сложнее заставить это исполнить. Вряд ли агент культа жаждет, чтобы его разоблачили, скорее наоборот. И на этой сильной эмоции он снимет управление прежде, чем успеет сознаться. Я вздохнула. Культисты ставили на своих последователей метки, которые убивали в случае, если меченный говорил или делал что-то вредное культу безны. Так что, если мальри, культист с меткой, противодействовать моей установке будет самый мощный инстинкт самосохранение, вряд ли я его пробью. Бросив рёбрышко обратно в блюдо, и лор золотым пламенем очистил руку от жира и поднялся. Что ж, идём, мой дорогой Хален, будем лицедействовать. Он галантно предложил мне руку, но вспомнил, что я не женщина, опустил её, мотнул головой. усмехнулся. Прости. Но вся эта привычная уже не ловкость и даже некоторая забавность невольного жеста Илора улетучилась, едва мы вошли в корпус, где преподавали общие дисциплины. Следователей здесь было не так много, и сам корпус не изменился. Даже охранники-маги выглядели здесь по академически гармонично, но чувствовалась атмосфера ИСБ, где молри Спросил Илор у ближайшего караульного, и нас отправили в кабинет на первом этаже. Мы миновали ещё несколько постов охраны, поздоровались с подчинёнными, илор распахнул дверь в нужный кабинет и зашёл внутрь. Поставщик сознался: "Покуйте этого мальри и отправляйте в столицу. Отец приказал ломать его менталистами. Я в этом участвовать не буду". Махнув магам из охраны, чтобы следовали за мной, Я шагнула следом за Элором в скромный кабинет и указала на сидящего возле стола Малри. Тот стремительно блегнел. Будьте осторожны, он менталист, предупредил охранника, хотя они и так должны знать, но для общего антуража. И снимайте с него амулеты. Записывавший показания капитан, следя за надменно взиравшим на Малри и Лором, осторожно стягивал перья под стол. Даже в ослабленном состоянии, сквозь защиту браслета, я ощутила колебания ментальной силы, и меня будто проморозило насквозь, вывернуло сердце. Повернулась к Малри. Он безразлично смотрел перед собой. Тонкие губы безвольно приоткрылись, и сам он, как марионетка с обрезанными нитями, стал заваливаться на пол. Стоявший рядом с ним Иллор от неожиданности отступил. И лишь потом распылил на руках пламя, но Малри грузно шлёпнулся на пол и остался недвижим, так же глядя в никуда, а с его раскрытых губ потекла капелька слюны. Я не могла пошевелиться, я не верила. Что с ним? Голос Элора прозвучал глухо. Я знала, что такое можно сделать, в случае необходимости сама могу повторить, но я не верила что Малри взял и так просто стёр свою личность вместе со всеми воспоминаниями. Для чего? Ради чего? Что за безумно ценный секрет он знал? Секрет, стоящий его жизни. Мой судорожный вздох прозвучал оглушительно, и Лора глянула на меня. Капитан и охранники бросились к безвольному телу. Он себя уничтожил, прошептала я и дёрнула воротник мундира. Золотая пуговица отскочила на пол и залетела под стол. Нет, конечно, это надо было проверить, но я была абсолютно уверена, что Малри только что стёр свою личность. Вдруг стало шумно, и Лор перечитывал записанные капитаном показания Малри, выпрашивал подробности допроса. Один охранник потащил тело на кушетку возле стены, и перстень Малри царапнул пол, а второй побежал за санаду. Я отступила в угол. Вроде ничего страшного больше не происходило, но рядом с Малри было почти невыносимо тошно. Возможно, это какой-то остаточный эффект использованного им заклинания. Санаду появился через минуту, бледный, как и все вампиры, сейчас он выглядел ещё и болезненно. Остановился на пороге и уставился на Малри. Да. В голосе Санадо было сожаление, пополам с каким-то отторжением. Он выжиг своё сознание. Теперь это просто оболочка. Он пронзительно взглянул на Илора. Я ничего ему не делал, отмахнулся тот. Идите, ждите своей очереди на допрос. Санадо приподнял брови, вроде хотел что-то сказать, но покосился на Малри и вышел из кабинета. Я едва сдерживалась, чтобы не обхватить себя руками. Происходящее казалось нереальным. Этот скромный кабинет и лежащая в свете магических сфер тела. Я приложила руку к смерти менталиста. «Нет, это все вина культа», — одернула себя и почти успокоилась. Нужно было со всем этим заканчивать, хотя бы на уровне Академии Драконов. «Надо поговорить», — сказала я, никому конкретно не обращаясь. И вышла из кабинета. В коридоре было всего 8 человек охраны, все они с любопытством посматривали на наш кабинет. Распахнув соседнюю дверь, я молча глянула на сидящего там лейтенанта и допрашиваемого им магистра Игнасиуса. Этот старый эльф, завидев меня, вскинулся. Простите, этот допрос с крайнее неуважение к моим научным заслугам и возрасту. Я требую. Дверь я закрыла и отошла к следующей. Уже ощущая на себе взгляд вышедшего в коридор Илора, он последовал за мной в пустой кабинет. Магические сферы под потолком не знали нас и потому не загорелись, но нам хватало лившегося в окно света фонарей. Илор закрыл створку и остался на месте, а у меня всё заломило от резкой и почти невыносимой потребности к нему прижаться, хоть к кому-то прижаться, согреться. Илор Я подошла к нему вплотную, вдохнула аромат корицы, раскалённого металла и чего-то опасно чуждого, но сейчас почти неуловимого. Коснулась его груди, зацепилась пальцами за золочёные горизонтальные петли мундира. Знаю, ты терпеть не можешь менталистов и Санаду в частности, но я всем телом ощущала его раздражение, страх, протест, напряжение. Я не предлагаю копаться в мозгах, Я предлагаю поверхностно считать эмоции Санаду декан менталистики. Он и так работает с сознаниями некоторых студентов. Ты можешь снизить академическую защиту у всех. Мы просто будем вызывать студентов и говорить о Малри, а Санаду по их чувствам поймёт, связано они с ним или нет. Иначе мы можем потратить недели и ничего не добиться, пропустить фатальный удар. Хален и Лорс сжал мои плечи. Вдруг обнял меня и тяжело вздохнул. Если бы ты знал, как мне трудно тебе отказывать. Запрокинув голову, я посмотрела в его лицо, в прикрытые тенью глаза с огромными расширившимися зрачками и ответила: "Ты можешь не отказывать".